Егот, прежде путаный, он упорядочил по движению солнца и разбил его на месяцы по движению луны, а также обозначил времена года. А потому многие кому неведомы извечные пути звёзд поражены были его провидением будущего и уверовали в его божественную сущность. Нэнси Остерфилд передаёт современное настроение в своём стихотворении Stone Henge. Ромла Бет из Биверфолса одна, стоя под пяточным камнем читает в путеводителе, что друиды здесь ни причём. Как теперь взять назад то, что она сказала пятому классу в Биверфолсе? Шум иностранной речи оглушает мисс Бет. На праздник Англии едет во Францию. Французы в Стоунхендж. Звон иностранных монет оглушает мисс Бет. Она пересчитывает шиллинги. Рёв иностранных моторов оглушает мисс Бет. Над Олд Сейремом американский воздушный гигант рвёт небо. Диктоусловия компромисса старой родине. О, мать великая, как даже вымерли друиды. А время было Обряваясь, мгновение закрывает прошедшее. Где был поворот ритуальной аллеи, где западный эйван течёт. Время есть. Люди в современных костюмах бродят, смотрят буклеты, описывают круги. Круг за кругом давнешнего из проволоки колючей. И как Тесс Мисбет в кругах, словно схвачена камнем. Время будет. Оно уводит Мисбет Будет Англия стоит вдали, будет город родной, будет одинокая старость. Солнца луч на алтарном камне разрывает сердце, как нож. Miss Beth надо спешить на автобус до Солсбери. Отвечалы астрономический круг закрывается в 7, отмечает течение лет. Мысли Томаса Гарди вновь обратились к Стоунхенджу в выстрелах над Ла-Маншем, стихотворении, которое увидел свет в апреле 1914 года, за 4 месяца до того, как в августе загремели орудия Первой мировой войны. Басы могучих пушек с моря неожиданно грянули, грубый И стёкла звякнули в притворе, и наши дрогнули гробы. Гремели громы страшной силы, сметая прочь ночную тишь. Могильный червь ополз с могилы, и в алтаре притихла мышь. Нет, то не света представления. Был с неба к нам господин глаз, проводит плод свои учения, всё так, как было и при вас. изновь через горы и болота, покой тревожа мёртвых тел, оруди рёв до Камелота и Стоунхенджа долетел. Томас Карлейл, величественный утёс английской литературы, пригласил Эмерсона поглядеть вместе с ним непостижимые камни. Они отправились Стоунхендж из Эмсберийской гостиницы Георг пятницу, 7 июля 1847 года. Философ старого света и философ нового света среди доисторических камней. Карлейл отпустил несколько ядовитых замечаний по адресу путешествующих американцев, а Эмерсон ответил залпом восхвалений Соединённых Штатов. Примечание: Английские черты. Лекции, читанные Эмерсоном в 1848 году и изданные в 1856. Я твёрдо уверен, что возвратясь в Массачусетс, я вновь проникнусь тем ощущением, которое неизбежно вызывает география Америки. Что мы имеем в этой игре огромное преимущество, что там, а не тут находится оплот И среди тойщей английской расы, что никакая снаровка и энергия не способны долго соперничать с гигантскими выгодами,